А сотворение человека вводит нас в совершенно иную атмосферу. Здесь человек не венец, созданного совершенным мира, а слуга весьма пустынной и сухой земли, ибо Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Бытие, глава 2, стих 5. Бог, имя которого Яхве, Элохим, создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, чтобы он начал возделывать землю. Правда, он насадил для него Эдем, в котором произрастали различные деревья, орошаемые четырьмя реками, но в Эдем человек попал исключительно для того, чтобы возделывать и хранить его. Позднее Бог создал и животных, которые должны были стать помощником человека. Когда же человек, мужчина, не нашел помощника подобного ему, то Бог усыпил его, взял одно из его ребер и создал из него жену, женщину. Второе повествование обосновывает первоначальное назначение человека — обрабатывать землю. Человек должен быть там, где нужен его труд, чтобы земля приносила свои полезные плоды. В этом повествовании отражаются общественные отношения оседлых земледельцев. Женщина в нем не может быть одного ранга с мужчиной. Хотя она и стала плотью от плоти, костью от кости его, все же ее роль второстепенна. Она остается лишь помощницей мужчины, сотворенной исключительно для того, чтобы мужчина не искал себе среди животных помощника подобного ему. Не идет ли здесь речь о мифологическом отражении патриархального земледельческого общества? Бросающиеся в глаза различия в двух повествованиях о сотворении человека заставляют исследователей обратить особое внимание на источники Пятикнижия Моисеева, а также всей древней библейской истории. Библейские тексты, в которых содержатся эти повествования, были созданы на основе разных источников, о чем свидетельствуют различные имена Бога, называемые в них Яхве-Элохим или Яхве-Элохим. Авторы Библии не обращали должного внимания на разнообразие племенных традиций. Они просто записывали их одни за другими, а иногда и смешивали. Однако критический анализ позволяет расчленить их почти с абсолютной точностью. Потерянный рай. Библейская история учит, что Бог сотворил одно добро, но повседневный опыт показывает, что в мире существует и зло, а откуда же оно взялось? На это стремится дать ответ автор третьей главы книги «Бытие». Зло происходит не от Бога, а от его противника, которому удалось заманить человека в свои сети. Он сумел отвратить человека от Бога и тем самым наводнить мир злом. В Эдеме, саду Божьем, росли два удивительных дерева — дерево жизни и дерево добра и зла. Бог приказал человеку не есть плодов с дерева добра и зла. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь бытие. Глава вторая, стихи из девятого по сеннадцатый. Что касается дерева жизни, то Бог о нем умалчивает. Рассказ об этих двух деревьях отражает две древнейшие и совершенно противоположные традиции. Согласно одной из них, считалось, что человек первоначально был бессмертен, но стал смертным, вкусив плоды запретного дерева. Другая традиция основывалась на том, что человек создан смертным, в отличие от богов, которые рождаются бессмертными. Он хотел стать бессмертным, и такая возможность была, но он не воспользовался ею или случайно упустил эту возможность – как это произошло с месопотамским адапой, отказавшимся вкусить пищу и напиток жизни, предложенные Богом Ану, или не выдержал испытания, как, например, Гильгамеш, или, наконец, допустил, чтобы траву вечной жизни унес змей, что случилось с тем же Гильгамешем. По мнению автора этого библейского текста, Если бы человек выполнил приказ Бога и не отведал запретного плода с дерева познания добра и зла...